Серия шестая. «Как ты думаешь, сколько шансов за то, что на работе кто-то мог знать Эстер Хольмберг?» — спросила Петра. «Это будет провал. Если окажется, что Гуннер знал ее близко, то провал полный. Тогда у нас ничего не выйдет». «Погоди, Петра. Сядь и расскажи-ка все по порядку», — постаралась я ее подбодрить. «Провала не случится, если заранее полностью просчитать всю ситуацию». Петра уселась на стол в кухне, сняла с себя шерстяной кардиган и принялась рассказывать. Сотрудники нашего отдела обычно обедают в столовой на первом этаже. Бывает там не протолкнёшься, а бывает никого нет. Сегодня нас было двое я и Гуннар. Он занимается у нас тем же, что и я. Объясни, кто такой этот Гуннар, потребовала я. Хочу составить о нём мнение. Петра закатила глаза. Гуннер работает в наследственном фонде дольше нас всех. Он из тех, кто обожает выискивать ошибки у своих коллег и ругать новеньких. У нас в последнее время сильно обновился персонал, так что разгуляться ему есть где. Он считает, что из-за всех этих перемен фонд скоро полетит к черту, но при этом сам совершенно не желает выходить на пенсию. Ему шестьдесят шесть. Вот такой он, наш Гуннер. «И что, он действительно знал Эстер? Повтори дословно, что конкретно он сказал», — попросила я. Он сказал: "Я видел у тебя на столе дело Эстер Хольмберг. Да, всех не упомнишь, но случается же такое, что попадаются дела тех, кого мы когда-то знали. Кто бы мог подумать, что она владела миллионами?" "И что ты на это ответила?" спросила я. Ну, я сказала примерно: "Вот как ты её знал?" При этом постаралась ничем не выдать своего волнения. Тогда Гоннар ответил, что знал то он её не слишком хорошо, но они прожили несколько лет на одной лестничной площадке. Он хорошо её помнит. Пару раз даже помогал менять перегоревшей лампочки. Потом ещё рассказал, что она была очень сильной женщиной, толкала свои ходунки мощными рывками и на месте не сидела. Ну а ты что? Да ничего. Честно говоря, я просто растерялась. За все годы работы в фонде ещё ни разу не было случая, чтобы кто-то из сотрудников лично знал людей, на которых заведены дела. О'кей, придётся начинать всё сначала, искать другие подходящие варианты. Это сильно осложнит нам задачу, но другого пути нет, заключила я. М-м, задумчиво промычал Пётр. Есть проблема. Начать всё сначала не получится. Днём раньше я уже зарегистрировала завещание, и ещё хуже то, что позже в разговоре с Гоннером ни словом о нём не обмолвилась. Это может показаться странным. "Да", кивнула я. "Действительно, незадача. Да вообще катастрофа. Если он узнает, то по меньшей мере, удивится". Очень может быть, что он лично захочет проверить, кто такой этот Патрик Свенсон. За все те годы, что мы с Гуннером проработали вместе, он ни разу не сказал мне ни одного доброго слова, ни разу не подбодрил меня. И это при том, что кроме него я дольше всех работаю в фонде. Что будем делать? спросила я. Прямо сейчас мы ничего не можем сделать. Я просто постараюсь как можно быстрее рассмотреть и закрыть дело, пока не посыпались вопросы. И держи голову холодной. Последующие дни стали настоящим испытанием для нервов моей подруги. Каждый раз, когда Пэтра проходила мимо кабинета Гуннера, ей казалось, что он как-то странно поглядывает на неё через стеклянную дверь. Она искала скрытый подтекст в каждом произнесённом им слове. Ветре стало казаться, что он начал изъясняться как-то странно, порой даже загадочно. Несколько раз она звонила мне прямо с работы и спрашивала, что, по моему мнению, могла означать та или иная брошенная им фраза. Но что я могла сделать? Возможность раздобыть денег через наследственный фонд пробудила во мне надежду, какой уже давно не бывало. Но из-за гул нас его дотошностью стало казаться, что нависающие надо мной тучи сгустились ещё плотнее. Долг за картину никуда не делся, но теперь к нему прибавился риск, что если всё откроется, мне грозит целый ряд обвинений и хуже всего то, что в этом случае я потяну за собой Петру. От подобных мыслей я чувствовала себя словно выжатый лимон. Наступило утро, и мне пора было отправляться на работу в офис. Но вместо этого я лежала совершенно обессиленная, опустив в спальне шторы. Так я пролежала неподвижно много часов подряд, полностью отгороженная от внешнего мира, пока, на исходе третьего дня, кто-то не принялся настойчиво барабанить в входную дверь. Сперва я решила не открывать. «Ты была дома, я слышала твои шаги на лестнице, а больше мне никого не хотелось видеть. Я вообще вставала с постели только чтобы немного поесть, попить и сходить в туалет. Выглядела я ужасно. Меня едва можно было узнать. Поэтому, когда в спальню решительным шагом вошла Яна, контраст между нами был просто чудовищным». «Да что с вами такое?» — вскрикнула Яна — когда увидела меня, лежавшую под грудой одеял. «Вы ли это? А ну, немедленно вылезайте из постели!» «Не могу», — угрюмо пробурчала я и отвернулась к стенке. «Еще как можете, иначе я останусь безработной», — сказала Яне, недопускающим возражений тоном. «Мне все равно делайте, что хотите», — пробормотала я. Вы что, совсем с ума сошли? Вы начальница, мать в конце концов. Вам не может быть всё равно. Я не оставлю вас здесь валяться. Я нашагнула вперёд на своих высоких каблуках и сорвала с меня одеяло. Я потянула его обратно, но я не была сильнее, и борьба оказалась неравной. А ну марш с кровати, мыться, одеваться. Где ваше самоуважение, достоинство в конце концов? Яна подняла жалюзи, открыла на распашку окна, и в комнату ворвался свежий весенний ветер. "Ну и вонь у вас здесь. Поди и приготовь матери кофе", строго велела она тебе, когда ты появилась на пороге спальни, и с изумлением взирала на происходящее. "Ладно, ладно, иду, только не надо злиться", быстро проговорила ты и помчалась вниз по лестнице на кухню. «Ох, как я ненавижу людей, которые любят себя жалеть! А я-то думала, вы не из таких, да очнитесь же! Разве это вы в гроб и то краши кладут?» Яна потянула меня за руку из постели. Я все-таки послушалась и, кое-как приняв вертикальное положение, встала и заковыляла в ванную. Четверть часа спустя я еле-еле спустилась вниз по лестнице на кухню. Шевелиться совершенно не хотелось. «Ох, как я ненавижу людей, которые любят себя жалеть!» На кухне я на тем временем взялась за тебя. Не понимаю я таких, как вы. Почему вы не помогаете друг другу? Громыхала Яна. Ты что, раньше не могла мне позвонить и всё рассказать? Сколько тебе лет? 16, осторожно ответила ты. Ахре, в смысле, ты уже достаточно большая девочка, чтобы понимать, что если твоя мама долго не встаёт с постели, То кому-то надо её поднять, а если сама не можешь, позвонить подруге, бабушке с дедушкой, коллегам по работе, до да кому угодно. Ведь ты уже не ребёнок, верно? Тут вмешалась я. Нет, она ещё ребёнок, твёрдо сказала я. И ты не можешь перекладывать всю ответственность на неё. Тебе явно не нравилось, что тебя ругают, но и считаться ребёнком ты тоже не хотела. Нет, мама на права. Я должна была позвонить раньше и объяснить, что с тобой. Ты восприняла ругань Яна как комплимент. В кое-то веки с тобой разговаривали серьёзно, как со взрослым человеком. Ян окинула меня внимательным взглядом. Я Панура сидела в халате за обеденным столом и обнимала дымящуюся чашку с кофе. Ян выудила из сумочки телефон, и в наступившей тишине Было слышно, как она набирает сообщение. "Я договорилась по поводу маникюра и косметических процедур", жёстким тоном сообщила Яны. "А если вы сами ничего не сделаете с этим сеном на голове, мне придётся договариваться ещё и с парикмахером. Собирайтесь, вас там клиенты ждут. Вы не можете их бросить". Я слышала всё, что говорила мне Яна, Но не чувствовала ни малейшего желания куда-то идти. Ты, у которой на всё найдётся ответ, я назначаю тебя моим компаньоном, хмуро произнесла я. С сегодняшнего дня ты можешь сама управлять делами агентства. Ты ведь этого хотела. Мне это уже не интересно. И я соскучающим видом отвернулась к окну. Всё верно. Я хотела стать вашим компаньоном, но только через год. И вам это интересно. Я знаю, сколько вы пожертвовали ради этого, и вы не можете бросить всё прямо сейчас, когда дела только-только пошли в гору. Тут я не выдержала. А что я такого сделала? спросила я и всхлипнула. Алиса обменялась с Яне молчаливым взглядом, после чего ты шагнула ко мне и обняла. Мама, ты же сделала столько всего хорошего. Вспомни хотя бы тех одиноких женщин, которые угодили в беду и которым ты помогаешь. Вот о чём нужно думать в трудную минуту, что нужно помогать другим. Я неудивлённо смотрела на нас обеих. Это что-то новенькое. Ладно, ещё будет время об этом поговорить. Тут я расплакалась ещё горше, и яна повернулась к тебе. Очень жаль, сестрёнка, но, кажется, твои слова сделали только хуже, без застенчиво признала она. Ты вздрогнула, когда Яна назвала тебя сестрёнкой, и в изумлении распахнула глаза. Яна между тем продолжала: "У мамы всё вовсю депрессия, и мы должны помочь ей с ней справиться". И когда Яна снова заговорила со мной, её тон был едва заметно, но всё же чуточку мягче. Вы нужны нам, Каролина, нужны мне и Алисе. Вы столько всего умеете, и у вас огромный жизненный опыт, которого нет у нас. Яни, переставай оплакать, отрицательно мотнула головой. Я плохой человек, провыла я. Ну-ка сейчас же перестаньте. Разве вы не слышали, что я только что сказала? строго перебила меня Яна. Вы нам нужны. И, кстати, мне удалось заполучить очень выгодного клиента. Она появится у нас на днях. Я пыталась вас прикрыть, но она желает видеть только вас. Или Каролина Эккестед сказала она, или никто. Слышите, вы нужны. А что за клиент? полюбопытствовала Алиса. Наталья ты вытерпелась на Янне в немом изумлении и какое-то время не могла произнести ни слова. Лишь открывала и закрывала рот, словно вытесненная из воды рыбка. Наконец, тебе удалось взять себя в руки. Да ладно, правда, завопила ты. Мама, а ну соберись, вставай и шагом марш на работу. Это же Наталья, мама. Это же здорово работать с ней, мама, да возьми же себя в руки. В твоём голосе послышались нотки отчаяния. Я не знаю, кто это. Я шмыгнула носом и вопросительно уставилась на Яну. Почему она не захотела встречаться с тобой? Насколько я понимаю, ты и ближе к ней по возрасту, и всё такое. Она решительно заявила, что намерена разговаривать только с вами. Я назначила встречу на пятницу, так что у вас есть ещё 4 дня, чтобы привести себя в порядок. Мама, снова вмешалась Алиса. Я порой диву даюсь, в каком мире ты живёшь. Ты же работаешь в пиар-сфере. У Натали 3 миллиона подписчиков в социальных сетях. Это же один из крупнейнейших европейских блогеров. Но раз у неё уже есть 3 миллиона подписчиков, то что ей нужно от меня? И я думала, блогеры тебя больше не интересуют. Устала отбивалась я. Она хочет то, чего у неё нет репутации. «Стать героем газет, участвовать в развлекательных шоу на телевидении, готовить репортажи о моде для настоящих журналов, писать книги. И она считает, что вы – именно то, что ей нужно, и вы не можете все испортить!» – гневно вскричала Яна. Меня, если честно, не особенно волновало, сколько у Натали подписчиков. Сил собраться и заняться работой все равно не было. Мне стоило колоссальных трудов просто причесаться. Моя слабость, однако, чудесным образом заставила тебя встряхнуться. На какое-то время ты позабыла о своих собственных проблемах и полностью переключилась на пребывающую в кризисе мать. Благодаря суровым указаниям, полученным от Яны, ты и то подбадривала, то требовала, то трогательно заботилась обо мне. И дочерняя забота в конце концов дала свои плоды. Я приняла душ, накрасилась и отправилась на работу. Но тревога, словно грозовая туча, продолжала висеть надо мной, несмотря на все общие старания. Я чувствовала, что час расплаты уже близок. Рассмотрение завещания Эстер Хольберг затянулось. Петра, как могла быстро выполнила свою часть работы, но из-за страха, что Гуннар снова проявит интерес к делу покойной, она не осмеливалась торопить дело производства, давая бюрократической машине не спеша делать своё дело. Однажды Петра испугалась по-настоящему. Во время рабочего дня Гуннар постучался к ней и попросил разрешения поговорить наедине. Я думала, что скончаюсь на месте, так я перепугалась, призналась позже Петра. И что он хотел? Я ему ответила, что с удовольствием пообщалась бы с ним, но у меня черезчур загруженная неделя, и попросила его перенести разговор на пятницу. Правда, потом тут же раскаялась. Наверное, чем тянуть резину, лучше сразу взять быка за рога. А как он при этом выглядел? Спросила я и попрощалась с надеждой, что все проблемы удастся решить. Он выглядел чрезвычайно серьезным, сказал, что ему нужно поделиться со мной чем-то очень важным. Завтра ты пойдешь к нему и спросишь, что ему было нужно, и будет лучше, если ты покажешь, что, несмотря ни на что, настроена очень дружелюбно. Петра последовала совету и, набравшись храбрости, осторожно постучалась в дверь кабинета Гоннера под предлогом, что у неё неожиданно выдалась свободная минутка. Гоннер пригласил её войти и присесть, чем лишь подхлестнул беспокойство. С тревогой Петра ждала, что он выложит перед ней бумаги, доказывающие, что Патрик Свенсон не является родственником Эстер Хольберг, а следом предъявят косвенные улики, доказывавшие виновность Петри. Она вся взмокла под шёлковой блузкой. Гоннер сказал, что причина, по которой он хотел поговорить, заключается в Эстер Хольберг. Он рассказал, как сильно уважал и ценил Эстер в те времена, когда она была его соседкой. На этих словах у Петры перед глазами всё почернело. Вот и пришёл, подумала она, час расплаты, которого она так боялась. Однако дальше события стали развиваться совсем иначе. Сперва Гуннар извинился за то, что бывал слишком суров все эти годы как коллега, но затем объяснил, что всегда считал Петру самым компетентным и аккуратным сотрудником. Он признался, что рад, что именно она, а не кто-то из этих зеленых юнцов, ведет дело Эстер. «С такими сотрудниками, как ты, я спокойно могу уйти на покой», — вот что он сказал. Петра сидела ни жива, ни мертва, совершенно ошарашенная словами скупого на похвалы Гуннера. Но в то же время она испытывала огромное облегчение от того, что никому не пришло в голову сомневаться в ней или попытаться уличить в содеянном. На прощание она на радостях даже неуклюже обняла его и на негнущихся ногах вернулась в свой кабинет. Услыхав это, я почувствовала, как надежда Вновь робко застучало в сердце, но верить в то, что ночные кошмары уже позади, было ещё рано. Спокойно вздохнуть можно будет лишь тогда, когда дело будет закрыто и 15 миллионов крон окажутся на счёте Патрика Свенсона. Ну наконец-то. Я откинулась на спинку кресла, глубоко вздыхая. Да, чёрт, как же хорошо, ответила Петра. «Теперь мы можем начать все сначала». И мы посмотрели в глаза друг другу. Это произошло в бывшем кабинете Эрика. На экране загорелось оповещение. Только что деньги на имя Патрика Свенсона поступили на счет в швейцарском банке. После чего все действующие лица получили то, что им причиталось. Патрик был доволен, Улла с Босса были довольны Покупатель картины получил свою долю, и, конечно же, Петра, чья доля была самой большой. Я наконец смогла вздохнуть с облегчением. Петра же никак не могла перестать хихикать. Ох уж этот Гуннер. Пофыркивая, говорила она. Ну и напугал же он меня, и чего я так волновалась? Ведь он же всё равно никогда не смог бы доказать, что я как-то замешана в этом деле. Даже в голове не укладывается, что мы провернули с тобой такое, что мы отважились. У нас не было другого выхода, заметила я. Представь-ка, во что бы превратилась наша жизнь в противном случае. А уж что, пришлось бы пережить нашим детям и подумать страшно. Завтра я собираюсь подать бумаги на развод и уволиться с работы. Великий день. А что говорит Андерс? Как ты всё ему объяснишь? А с какой статьи я должна перед ним отчитываться? Он не маленький, должен понимать, к чему всё идёт. Я сказала ему, что отец собирается решить все мои проблемы с долгами, а он пусть сам выкручивается, как хочет. И что он ответил? Бетре медлила, словно не знала, стоит ли о таком рассказывать. Он плакал как ребёнок. Наконец призналась она и умолял меня не бросать его. Говорил, что пройдёт курс лечения и исправится и выплатит всё до последнего эры, даже если для этого ему придётся подрабатывать по ночам таксистом. Сказал, что сделает всё, о чём бы я его не попросила, но уже слишком поздно. Он должен был на деле показать, что готов бороться и измениться, причём до того, как я решилась на развод. А так это лишь слова, слова и ничего, кроме слов, заключила Петра, но было видно, что она не на шутку обеспокоена. Опустив голову, она с видимым усилием проговорила: "Он грозился покончить с собой, если я оставлю его". Ты впрям веришь, что он на такое способен, спросила я. Нет, не верю. Понятно, что не слишком-то весело бросать кого-то, кто ползает на коленях и посыпает себе голову пеплом, но как же я? Если я останусь, что станет со мной? Даже если Андерсу удастся выправить финансовое положение, где гарантия того, что он снова не скатится в ту же самую пропасть? И потом я подумала, а та ли это на самом деле жизнь, которую я бы себе хотела. И каков ответ? поинтересовалась я. Не знаю. Порой я спрашиваю себя, а принимала ли я хоть раз в жизни полностью осознанное решение или просто плыла по течению. Словно я всю жизнь шла по размеченной дорожке в парке и боялась с неё свернуть из-за страха заблудиться. А ты, что ты будешь теперь делать, спросила Петра. То же, что и собиралась. Улажу с прошлым и пойду дальше. Посвящу себя агентству, чтобы оно росло и приносило стабильный доход. Буду наслаждаться свободой. Надоело быть вечно серьёзной и озабоченной. Бывают моменты, когда мне хочется стать по-настоящему глупой и безбедной, призналась я. А картина Ты собираешься вернуть её назад? Сомневаюсь. Настаивать на этом сейчас означало бы вновь бросить вызов судьбе. Наверное, придётся смириться с тем, что её больше нет. Я бросила взгляд в окно. Ветви деревьев раскачивались на ветру, пошёл дождь. Но есть одна вещь, которую я до сих пор тебе не сказала, продолжила я, глядя на дождевые струи. Спасибо тебе, Петра. Без тебя мне ни за что не удалось бы выбраться из этой заварухи. И с этими словами я повернулась к Петре и крепко, что есть сил, обняла её. Спасибо, Каролина. То же самое я могу сказать тебе. Я была почти уверена, что поступаю правильно. Я немного постояла перед супермаркетом в Грёндале, после чего решилась и поднялась на холм, на самой вершине которого высилась жилая многоэтажка. В газетах писали, что медсестра, пытавшаяся дозвониться в полицию и получившая удар по голове возле бутика Chanel, наконец-то пришла в сознание, и у неё взяли интервью. Она очнулась спустя неделю. При этом у неё обнаружилась частичная потеря памяти, Проблема с координацией и крайне угнетённое душевное состояние. Женщину звали Оса Сунквист. С тех пор прошло 4 недели. За это время газеты утратили интерес к её персоне и переключили внимание на более свежие новости. Зато я напротив никак не могла перестать о ней думать и в конце концов нашла её адрес в справочной книге. Несмотря на твёрдое решение порвать с прошлым, я продолжал испытывать чувство вины за случившееся. Убедить себя в непричастности к бедам этой женщины не получалось. Я рассчитывал хотя бы отчасти загладить вину и успокоить совесть, получить прощение обострадавшей, если только она согласилась бы дать его. Но как просить прощения? рассказать, признаться во всём, как быть. Не имея чёткого плана действий, я опустилась на скамеечку перед домом Осы Сумквист, откуда была хорошо видна дверь подъезда. Через пару часов Оса вышла из дома и направилась в сторону центра Грюндаля. Я, стараясь не привлекать внимания, последовала за ней. Оса пришла на остановку и села на трамвай. направлявшейся в сторону канала Сикла. В Лилия Хольмени она сошла и пересела на поезд метро в южном направлении. Я неотступно следовала за ней, по-прежнему не зная, как это может мне помочь. На метсом Марк Рансен Осса сошла с поезда и несколько минут спустя остановилась у двери какой-то организации. Перед зданием уже скопилась довольно большая группа людей. Здесь были мужчины и женщины разного возраста и разного уровня достатка. Мне было трудно понять, что объединяет этих людей. Подошла поближе и прислушалась. По серьёзному виду собравшихся и их отдельным репликам я поняла, что они не были близко знакомы друг с другом. Оса держалась с краю и в беседу ни с кем не вступала. Какой-то человек в мятой рубашке и ботинках фирмы «Экка» открыл дверь и запустил всех внутрь. Я заколебалась. Он протянул мне руку и произнёс, «Ага, вы должно быть новенькая. Добро пожаловать, я Лассе. Это хорошо, что вы здесь. Вот увидите, вам здесь помогут». Я как раз собиралась сказать, что просто ошиблась. Но мягкий и вместе с тем решительный тон мужчины заставил меня пойти вслед за остальными. Вдоль стены стояли сложенные стулья. Каждый взял себе по стулу и сел в круг. Я, совершенно очумевшая, стояла в углу комнаты и пыталась уяснить себе, что здесь происходит. Лассо попросил меня тоже взять стул и присоединиться к группе. Когда затих скрип мебели и все заняли свои места, Ласс, который должно быть был здесь за главного, взял слово. Начинаем с вами новую неделю. Он протянул руку в мою сторону. Сегодня только вы новенькая. Представьтесь, пожалуйста, достаточно просто назвать своё имя. Следует ли мне отвечать? Мой испуганный вид не укрылся от Ласса. В первый раз можете просто слушать, говорить не обязательно, но для создания дружественной обстановки мы хотели бы, чтобы вы назвали своё имя. Мне хотелось бежать отсюда. Что это за место? Куда меня занесло? На встречу анонимных алкоголиков, собрание какой-нибудь секты? Я взглянула на осу, которая сидела напротив, спокойная и сосредоточенная. И с трудом заставила себя остаться на месте. Илва. Меня зовут Илва. Я не знала, откуда взялось это имя, но это было первое, что пришло мне в голову. Привет, Илва, сказал Лассе. Привет, Илва, повторили остальные участники хором. Как вы себя сегодня чувствуете? задал вопрос Лассе, обращаясь ко всем присутствующим. Какой-то мужчина лет тридцати поднял руку. «Пожалуйста, Симон!» И под бодрённый жестом Лассе Симон начал. В последнее время я чувствовал себя намного лучше, но всё вернулось обратно, когда на днях я ехал в автобусе, и какой-то парень внезапно крикнул водителю, чтобы тот открыл дверь. В его тоне было столько агрессии, что я перепугался и почувствовал, что у меня начинается приступ паники, Мне пришлось выйти из автобуса. Я долго сидела на скамейке, свесив голову между колен, только чтобы снова начать ровно дышать. Из-за этого я не пошёл на собеседование на новое место работы и упустил его. Многие в группе участливо покачали головами. Следом выступила женщина, которая в деталях рассказала о своих приступах паники. Я слушала. Я начала понимать, что это что-то вроде групповой терапии для психически нездоровых людей. Ещё одно явление, о котором я никогда раньше по-настоящему не задумывалась. Сама я решала подобные проблемы очень просто: собирала всю волю в кулак и перебарывая себя, шла дальше. Я несколько приободрилась, но вскоре мне пришлось пересмотреть свою точку зрения на происходящее. Постепенно я поняла, что, возможно, не всё было так просто. Наконец, чуть робко подняла руку Оса. Ласт заметил и дал ей слово. С тех пор, как это случилось, начала Оса: "Я почти не могу разговаривать по телефону. Каждый раз, когда мне нужно кому-то позвонить или отправить сообщение, я начинаю сильно потеть, и свет меркнет перед глазами, превращаясь в крошечную светящуюся точку. И сердце так бьётся, словно вот-вот выпрыгнет из груди. По-прежнему во всех случайных парнях на улице я вижу того, кто меня ударил. Мне всё время кажется, что они пришли за мной, чтобы добить меня. Оса горько усмехнулась. «Да, я стараюсь черпать силы и поддержку, откуда только можно. Наедине с собой я пытаюсь рассуждать здраво и понимаю, что девяносто девять процентов молодых людей совсем не преступники и не грабители, но это уже как рефлекс, и он очень глубоко засел во мне». Другие дружно закивали, и одна молодая, сильно накрашенная девушка взяла слово. Я ведь работала одна в тот вечер на бензоколонке, когда меня ограбили. У одного из преступников был диалект с жителя Сконы. Он целился из пистолета прямо мне в лоб, и она показала пальцем, куда именно было направлено дуло пистолета. При этом он показал мне, что пистолет заряжен, чтобы я поняла, что это не бутафория». Я так испугалась, что описалась по-настоящему. Это было так унизительно. С тех пор я ненавижу Южан. Девушка заплакала, и сидевший рядом с ней мужчина нежно похлопал её по плечу. Я почувствовала, как у меня по спине начинает струиться пот. До меня наконец дошло, что все, кто собрался в этой комнате, были жертвами преступлений. Вот что их объединяло и роднило между собой. Приступы паники были результатом не психического расстройства, а пережитого шока или психологической травмы. Мне стало очень страшно. Слушать их истории было просто невозможно. Казалось, эти несчастные будут до бесконечности говорить «не». о своих бессонных, наполненных страхами ночах, успокаивающих таблетках, больничных, паранойях, приступах панической атаки и о многом другом, что угнетало их существование. В обычной жизни я давно бы уже отключилась и перестала слушать, но эти люди говорили так искренне, изливая все, что наболело на душе. Я почти так же сильно, как и они, ощущала живший во мне страх, панику и отчаяние. Мне тоже угрожали, в меня стреляли, преследовали, но я, в отличие от этих людей, стала не только жертвой, но и преступницей, самой настоящей злодейкой, виновницей несчастья другой женщины. Закрывать глаза на свою вину я не могла, но и признаться, попросить прощения тоже. Встреча подошла к концу. Все поднялись и в полном молчании принялись складывать стулья и составлять их возле стены. Ко мне подошёл молодой человек, тот самый, у которого в автобусе начался приступ паники. Он заметно нервничал, но всё же решительно обратился ко мне. Извините, я только хотел сказать, что здесь лишь в первый раз бывает трудно. Я сначала вообще не хотел сюда приходить, это моя девушка меня заставила. Она сказала, что с тех пор, как это случилось, я стал совершенно невыносим и со мной невозможно находиться рядом. Вам это покажется странным, но когда делишься тем, что с тобой произошло, действительно становится легче. Я решился сказать вам это. потому что вижу, что вам не по себе, вы очень бледная. Спасибо, машинально поблагодарила я, но в горле пересохло, и вместо обычного ответа получился шёпот. Выйдя на улицу, я увидела, как оса в одиночестве бредёт по тротуару. Я остановилась и долго глядела в спину удалявшейся женщины. Прости, мысленно попросила я. И возможно, это была всего лишь игра воображения. Но в этом мгновении Оса оглянулась через плечо и рассеянно кивнула, словно даруя мне прощение. Я замерла, не веря своим глазам. Я очень хотела избавиться от своего прошлого, отпустить его, но отпустит ли оно меня? Вот в чём вопрос. Что сделать, чтобы Совесть перестала мучить. Я избавилась от долга, но стало ли мне легче? Пока что не очень. Вечер был тёплым, коктейль ледяным. Было ещё рано, и столики перед кафе постепенно заполнялись людьми. Играла приятная музыка, от чего настроение поднималось словно само собой. Я не могла припомнить, когда в последний раз Сидела вот так в баре. В основном я ходила по дорогим ресторанам, где встречалась с клиентами. Здесь же всё было иначе. Вокруг молодые люди и принаряженные девушки, готовые беззаботно вкушать простые радости пятничного вечера. Честно говоря, я оказалась здесь не по своей воле. Меня вытащила сюда Янне, и теперь я с любопытством оглядывалась вокруг. Мы уже довольно долго работали вместе, и несмотря на то, что Яна оказалась страшно требовательной, придирчивой и раздражающе аккуратной, она справлялась со всеми своими обязанностями и делала даже больше того, что обещала во время первой встречи. Я решила, что вам не помешает немного встрехнуться, побыть среди людей. «А то вы все только работаете, да работаете. У вас был парень с тех пор, как вы развелись. Вы ходили к кому-нибудь на день рождения?» И Яна устремила на меня пристальный взгляд. После моего душевного кризиса она тщательно следила за моим физическим и психическим состоянием. «И сколько нам тут торчать?» Угрюмо поинтересовалась я, не отрывая взгляда от экрана своего телефона. Да забудьте вы о делах. Зарегистрируйтесь на сайте знакомств, сделайте хоть что-нибудь. Жить ведь тоже надо. Но я знаю, о чём вы сейчас думаете. Что вы слишком старая, что больше никого не встретите и прочее, в том же духе. Я это уже слышала. Яна была права. Я думала именно об этом. Мне было легко иметь дело с ровесниками. Но стоило окунуться в мир молодых парней и девушек, как я внезапно начинала казаться самой себе старой тёткой и совершенно не представляла, как себя вести. Это какая-неуклюжая старая каракатица. Я всегда говорила и буду говорить, вещала между тем Яне, что возраст это лишь то, что мы сами о себе думаем. Всё остальное можно решить с помощью спорта или ботокса, если очень надо. Лично я даже в 40 собираюсь веселиться на всю катушку. Спасибо, что делишься со мной своими обширными познаниями по части возраста. Вот только мне кажется, что это куда сложнее, чем ты думаешь, пробормотала я. Яна вздохнула. Если бы вы не пошли сегодня вечером со мной в бар, нам бы предстоял серьёзный рабочий разговор, и вы бы, конечно, отказались. Но я предупреждаю, что от вас не отстану. Теперь, когда мы сидели за столиком в террасе, я была вынуждена согласиться, что это куда лучший вариант, чем разговор на рабочем месте. И я спрашивала себя, почему так редко позволяю себе всё это: выпивку, тёплый вечерний ветерок, людей с горящими от возбуждения глазами. Несмотря на наивный взгляд Яна на проблему возраста, мне пришлось признать, что кое-в чём она всё же права. Жизнь ещё не закончилась и продолжала бить ключом, постоянно напоминая о себе, заражая и увлекая. Просто у меня до сих пор не было времени это осознать. Друзья Яны один за другим подходили в бар, и вскоре за столиком образовалась большая шумная компания. Диджей прибавил звук, и многим стало трудно усидеть на месте. И тут в другом конце зала Я заметила знакомое лицо. Мик. Сперва я не поняла, как мне себя вести. Долг я вернула. Дежурный телефон выкинула с моста в реку, после чего пришла домой и долго с наслаждением мылась под душем. Я была уверена, что больше никогда не буду иметь с Миком никаких дел и упорно старалась забыть о бесславном периоде своей жизни. словно тень, пробежавшую по лугу в летний день и растаявшую под жаркими лучами солнца. Но прежде чем я успела как-то отреагировать, Мик сам направился ко мне. «Можно присесть?» Я даже рта не успела открыть, как и Яна меня уже опередила. «Конечно», — сказала она, и, повернувшись на высоченных шпильках к одной из своих подруг, потянула за собой на танцплощадку. Я смотрела ей вслед, мысленно умоляя остаться. Не думал тебя здесь встретить, сказал Мик. Я уже скоро ухожу. Я сделала всё, что от меня требовалось, и буду очень благодарна, если ты оставишь меня в покое. Я смотрела на его ухоженную бороду, дорогие часы и белую футболку. Весь такой причёсанный, опрятный, не придерёшься. На шее в свете ламп поблёскивал золотой ключик на цепочке. Я никогда не хотел втягивать себя во всё это, прошептал Мик мне на ухо. Это всё, что я собирался тебе сказать. Я почуяла запах спиртного и увидела, как блестят его глаза. А ты зачем этим занимаешься? У тебя ведь есть свобода выбора, быстро спросила я. Да, так может показаться, но где родился, там и пригодился от семьи не убежишь. Миг внезапно запнулся и глубоко вздохнул. Уж ты-то должна это понимать. Некоторые вещи мы делаем просто потому, что не можем иначе. Миг с грустью смотрел в свой пустой стакан. То есть Ты хочешь сказать, что всё определяет то, из какой мы семьи, и однажды став преступником, навсегда им останешься? По-твоему, это заложено в нас с рождения, спросила я. Возможно, не стал спорить Мик. Я так не думаю. Я верю, что у человека всегда есть выбор. Все однажды могут обрести свободу. От себя не убежишь. Я тебя понимаю. Но зачем говорить об этом здесь и сейчас? «Не знаю. Наверное, что бы ты знала. На самом деле я никогда не хотел причинить вреда ни тебе, ни Алисе», — тихо добавил Мик. «После того, что ты заставлял меня делать, это довольно слабое утешение». Однако слова Мика меня тронули. Внезапно меня поразила мысль, да ведь я жертва пресловутого стокгольмского синдрома. Это когда жертвы начинают симпатизировать преступникам. Глядя сейчас на этого ухоженного, приятно пахнущего и довольно симпатичного бандита, я не могла отделаться от странного чувства нежности к нему. Ну, как такое может быть? Что бы ты сделал, если бы у тебя был выбор? спросила я. Занимался бы дальше спортом? Возможно, сделал бы ставку на смешанные единоборства. «Так ты не врал тогда про это?» «А я думал и сказал тогда, первое, что пришло в голову, удивилась я». Мик лишь усмехнулся. В тот момент мне показалось, что это звучит правдоподобно. «Знаешь, что я думаю, Каролина?» «Со времени нашей первой встречи это был первый раз, когда он назвал меня по имени». «Я думаю, что ты и я во многом похожи. И не забываем одну вещь. Какую же? Всегда держать нос кверху». С этими словами он взял меня за руку и мягко, но крепко пожал, после чего встал из-за столика и исчез в толпе. Яна вернулась. По пути они с Миком кивнули друг к другу, словно старые знакомые. «Классно попрыгала. Кто это?» «Никто», — ответила я. Он просто ошибся и принял меня за кого-то другого. Однако Янес с сомнением покосилась на меня и проследила за моим взглядом. Я никак не могла перестать высматривать Мика в другом конце зала. Он стоял там и болтал с девушкой с длинными чёрными волосами. Он заглянул ей в глаза, улыбнулся, а потом обнял девушку за плечи, и они вместе вышли из бара. Я видела только их двоих. не замечая больше ничего вокруг. Рядом не навязчивого журчала Яна. Весь остальной мир словно затянуло дымкой. Ночь. Я лежала в постели. Никого в доме не было. Ты ночевала у Элли. Я внутренне настраивалась на утреннюю встречу с блогером Натали. Такой престижный клиент, настоящий шанс для агентства. И я понимала, что эта встреча очень важна. Побывав на собрании с участием Осы Сунгквист, я решила целиком и полностью сосредоточиться на чём-то позитивном, на своём агентстве, которое я сама создала и за которое действительно переживала. Чувство вины никуда не делось, но я старалась спрятать его поглубже, чтобы оно не вгоняло меня в чёрные мысли. Но только я погасила ночник и отвернулась к стене, намереваясь крепко заснуть и прекрасно выспаться, как услышала слабое постукивание в стеклянную дверь внизу на кухне. Сначала я подумала, что это миг. Кому ещё могло взбрести в голову стучаться ко мне посреди ночи, держать нос кверху? Вот его последние слова. Означало ли это, что я по-прежнему в опасности? Я накинула халат, достала из ящика комода пистолет и, сняв его с предохранителя, сунула в карман. Как можно тише я быстро сбежала вниз по лестнице и вошла в кухню, приблизилась к стеклянной двери и осторожно выглянула в сад. Рукоятка пистолета холодила руку. Смогу или не смогу выстрелить. Снаружи было темно и ничего не видно. Я сделала еще шаг. За дверью я увидела не Мика, не Кед Неппера, и уж тем более не грабителя, это была Петра. Она стояла без куртки и дрожала от холода в своём домашнем костюмчике. Я открыла дверь. Что случилось? быстро спросила я. Петра тяжело с придыханием дышала. Я так испугалась. Дети Уандерса и я одна дома. Мне приснился кошмар. Я распахнула дверь Настиш и пропустила Петру на кухню. Знаешь, такой кошмар, как будто на Еву, и он снится мне уже третью ночь подряд. Сядь, велела я. Я сейчас заварю тебе чай. Рассказывай, что тебе приснилось. Эстер начала Петра, когда мы уселись за кухонный стол с чашками горячего чая. Она преследует меня, Спокойным, решительным шагом она входит по ночам в спальню и кладёт подушку мне на лицо, потом прижимает её так, что мне нечем дышать. И когда я уже почти умираю, вдруг просыпаюсь. Но это ещё не всё. Я вижу её везде, куда бы ни пошла. Порой она стоит на кухне и смотрит на меня и детей, когда мы завтракаем, и молчит. Просто стоит, словно каменная статуя, и взирает на нас. «А мне казалось, ты была рада, что все закончилось», — задумчиво проговорила я. «Я действительно была рада, честно. Ты даже не представляешь, какое облегчение я испытала, когда у нас все получилось. Я собиралась начать совершенно новую и удивительно прекрасную жизнь. И вдруг, безо всякого предупреждения, появляется Эстер. Она все портит». Меня начинает грызть совесть. Чувство вины переполняет, а она смотрит на меня, трясёт головой и причмокивает губами. Ты должна постараться оставить прошлое и двигаться дальше. Помни, от того, что ты сделала, никто не пострадал. Речь идёт всего лишь о деньгах, деньгах ничейных, на которые никто не предъявил права. Учти, что Эстер получала доход с недвижимости. Это не те деньги, которые потом и кровью зарабатывают бедняки. И к тому же, мы взяли не всю сумму. Большая часть всё равно досталась фонду. Петра заплакала. Чувство вины мучает меня, и это невыносимо. Преследует день и ночь. Мы должны пойти в полицию. И Петра решительно схватила телефон. Я звоню прямо сейчас. Другого выхода нет. Я не смогу с этим жить. Давай-ка ты по-быстрому успокоишься, и мы всё обсудим и примим разумное решение, сказала я. Единственное разумное решение это позвонить в полицию. Петра снова принялась набирать номер, и я поняла, что нужно что-то делать. Я бросилась на подругу и попыталась вырвать телефон у неё из рук, но Петра держала крепко. Я не сдавалась, началась потасовка. "Отпусти телефон, Петра", закричала я. "Ты не сможешь помешать мне, если я не сделаю этого сейчас, Эстер будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь". У Петры началась истерика, и вдруг раздался громкий хлопок. Это у меня в кармане халата выстрелил пистолет. Петра разжала хватку, и в шоке уставилась на дырку в полу. Что это? вскрикнула она так, словно никогда раньше не видала пистолетов. Я достала оружие, неуклюже поставила его на предохранитель и убрала в ящик. Петра, как заворожённая, следила за моими действиями. Всё в порядке, спокойно сказала я. А теперь послушай, что я тебе скажу. Я крепко взяла Петру за руки, чтобы та не отвлекалась. Петра не сопротивлялась. Подумай о последствиях. Представь, что будет, если ты пойдёшь в полицию. Ведь речь идёт не только о тебе, но и обо мне. Да, но начала была Петра. Никаких но. У нас с тобой нет совершенно никаких причин, чтобы мучиться угрызениями совести. Уже слишком поздно. Что сделано, то сделано, и нет пути назад. Но как мы сможем жить со всем этим? всхлипнула Петра. Мы должны жить, и мы будем жить. А если ты прямо сейчас заявишь в полицию, Ты навлечёшь смертельную опасность на всех нас, на меня, на себя, на Алису и на своих сыновей, таких замечательных мальчиков. Ты этого хочешь? Но мне кажется, что иначе я сойду с ума, я стар такая страшная. Если ты будешь её игнорировать, то ей в конце концов надоест и она уйдёт. Поверь мне. Ты уверена? жалобно проплела Петра Я знаю. Так всегда бывает с галлюцинациями. Пообещай мне, что избавишься от него. И Петра дрожащей рукой указала на пистолет. Я обняла Петра, которая снова залилась слезами. Петра, запомни, мы должны держаться друг друга и хранить молчание, прошептала я подруге на ухо. В ответ Петра промычала нечто невразумительное. Я почувствовала, как дыхание подруги постепенно становится ровнее, но самой успокоиться не получилось. Неужели теперь мне придётся следить за каждым шагом Петры? Я в нетерпении смотрела на часы. Ночные разборки с Петрой изрядно утомили меня. Я чувствовала себя неважно. Я уже четверть часа стояла и ждала перед подъездом дома в Эстермальме, где жила Натали, когда юная блогерша в припрыжку подбежала ко мне. Вы должно быть Каролина Экстед, сказала Натали. Как хорошо, что вы смогли прийти. Мне очень жаль, что вам пришлось ждать. Натали набрала код на домофоне и пропустила меня внутрь. У меня такой бешеный распорядок дня, что почти невозможно выкроить время для встреч в городе. На лифте мы доехали до этажа, где жила Наталья. Возле двери своей квартиры девушка нагнулась и достала ключи с под коврика. Понимаю, что это не самое удачное решение, с улыбкой пояснила она. Но я часто теряю ключи, и мне уже несколько раз приходилось менять замок. С этими словами Наталья вставила ключ в замочную скважину и отперла дверь. Я шагнула в прибранную прихожую. Стены были белыми, как яичная скорлупа. В одном углу стояло плетёное кресло, с небрежно брошенной на него белой овечьей шкурой. В другом висело красивое зеркало в позолоченной раме. По бокам располагалось два светильника, выполненных в том же стиле. Я узнала этот интерьер словно прямиком сошедший с фотографии в блоге Натали. Девушка положила ключи и сумочку на столик из тёмного дерева и разулась. Завтра я улетаю в Занзибар на фотосессию, поэтому мы и сможем поговорить, пока я собираю вещи. Идёт? Натали сделала мне знак следовать за ней. В первый раз встреча с клиентом проходила в столь неформальной обстановке. Не найдя куда сесть, я прислонилась к дверному косяку и вытащила свою записную книжку в оранжевом переплёте. В офисе всё-таки было бы удобней. Роскошная квартира отвлекала от дела. Волосы Натали забрала в свободный пучок, а одета была в мужские джинсы с дырками и тонкую футболку с надписью Taco Todoс. В умении одеваться эта молодая особа явно достигла уровня так называемого небрежного совершенства. Чистая белая кожа, почти без родимых пятен, без чёрных точек и прыщей. Наталии было не слишком высокого роста, зато могла похвастаться невероятно стройными худыми ножками и маленькой круглой попкой, как у ребёнка. Менделевидные глаза и длинные дуги бровей над густыми ресницами. дополняли облик этого воздушного создания. Вообще же Наталья выглядела так, словно её пропустили через несколько фильтров и до блеска отполировали. Короче говоря, само совершенство. На столе в шикарной гардеробной лежал огромных размеров чемодан от Луи Витона. Багам, наверное, нужен стул. Погодите-ка. Спохватилась Наталья, заметив мою неудобную позу. Не дожидаясь ответа, она вылетела из комнаты и тут же примчалась обратно с высоким барным стулом. «Я обычно все пакую сама, стилист, конечно, тоже берет с собой кучу всего, но о личных вещах тоже нельзя забывать. То есть, как бы она ни старалась, а запасные трусы нужно брать самой. Ну и кое-что еще. Как вам это?» Натали держала в руках коротенькое розовое платьице. «Сексуально или слишком по-детски?» Я даже рта не успела раскрыть, а Натали уже решительно бросила платье в чемодан. Впрочем, неважно, беру. Вдоль одной из стен гардеробной висел длинный ряд платьев, брюки, джемперы и блузки по другой стене. Целый комод был отведен под украшения и аксессуары, рядом висели куртки и пальто. Все было рассортировано по цвету и материалу. Сумки лежали на отдельной полке, и еще одна стена целиком и полностью была уставлена обувью. В основном на высоком каблуке, но кроссовок тоже хватало. Натали перебирала вешалки с платьями. «Я, конечно, стараюсь держать все в порядке, но после того, как здесь побывает уборщица, никогда нельзя ничего найти». Тут она решительно повернулась ко мне. «Я, конечно, стараюсь держать все в порядке, Я хочу участвовать в танцах со звёздами. Вы можете мне это устроить? Очень может быть. А почему именно танцы? Есть много других телешоу, которые могли бы поработать на вас. Танцы со звёздами лучше всего. Там можно станцевать и тем самым показать, на что ты способен. И всё это в прямом эфире. На тебя смотрят телезрители всех возрастов. Я хочу стать популярный. Хочу, чтобы все знали, кто я. Не только читатели блогов и пользователи соцсетей, но и их мамы и папы. Однажды меня угораздило поучаствовать в шоу Пара в раю, а это как клеймо, от которого потом очень трудно отмыться. И тогда я подумала, что если люди будут видеть меня танцующей каждую неделю по пятницам, то они рано или поздно забудут, какой я была и полюбят меня такой, какая я есть сейчас. «Мне кажется, всё не так просто», — заметила я, поражённая нескромным желанием Натали стать по возможности ещё более известной, чем она уже была. Про себя я могу сказать, что ничего не понимаю во всех этих старомодных масс-медиа, вроде радио, телевидения и газет. Поэтому я подумала, что раз вы старше, то должны знать, по каким законам там живут. А Яна — это что-то вроде вашего фейс-контроля, да? Натали стремительно повернулась ко мне и примеривающе подняла руки. "Ни в обиду будет сказано. Потом я ещё подумываю о журнале Elle. Это вроде знака качества. Я перестану быть рекламным столбом для всяких торговых марок подряд, и мировые бренды начнут воспринимать меня всерьёз, потому что я такая и есть". "Какая?" осторожно спросила я. "Креативная личность". Мне не по душе фразы икона стиля, законодательница моды. Я выкидывала их все из моего профиля. Креативная личность мне больше нравится. Наталья продолжала как попало кидать платья в чемодан. Конечно, начала я. Мы могли бы придумать, как вам избавиться от того, что вы называете клеймом, и завоевать ещё большую известность. Но при этом следует соблюдать осторожность. в том, что вы делаете, должна оставаться какая-то неповторимость и оригинальность. Говоря это, я старалась сохранять профессиональный тон, несмотря на то, что до сих пор не могла смириться с мыслью, что вынуждена сидеть в чужой гардеробной. Точно. Вы прямо читаете мои мысли. Должна быть какая-то другая фишка вместо силиконовой груди, татуировок и публичного секса. При этом я по-прежнему хочу оставаться сексапильной, потому что, несмотря ни на что, люди видят меня именно такой. Натали захлопнула чемодан и теперь полностью переключила внимание на меня. По-видимому, разговор привел ее в хорошее расположение духа. Ну вот, я готова. Пойдёмте в гостиную и поговорим там. Хотите что-нибудь выпить? Мне прислали целый ящик с чудесным натуральным кокосовым молоком. Классно освежает. О чём вы думали, когда выбирали агентство, спросила я. Почему вы захотели работать именно со мной? Вас порекомендовал мне мой папа. Ну да, можно подумать, что я без него ничего не решаю, но на самом деле я не хочу о нём говорить. так что я просто навела о вас справки, пообщалась с Яной, которая, по-моему, выглядит просто потрясно, и решила, что вы мне подходите. «Почему бы не поддержать двух сильных женщин?» — подумала я. «На самом деле я по натуре активистка». Натали выпорхнула из гардеробной, и я последовала за ней в сумеречную гостиную, которая выглядела просто великолепно. Лепнина на потолке, тяжелая, роскошная люстра из хрусталя — Тёмный блестящий дорогой паркет, белая софа, огромный букет ярко-красных пионов на журнальном столике из латуни и зелёного мрамора. Я обвела взглядом просторную комнату с глубокими оконными нишами, и тут мои ноги словно примёрзли к полу. С одной из стен гостиной на меня печально взирал Орликин Пикассо.